Интермедиа 2. Кремень. Признаюсь, ваши янцы не произвели на нас особого впечатления. Мы считали, что все идет хорошо, до тех пор, пока они не встретились с вашим ставленником. Встреча с нашим ставленником ясно доказала, что мы можем не опасаться дурного исхода. «Ничего страшного, они скоро вернутся». «Их заковали в кандалы и отправили в плавание». «Между прочим, Сокольник их тоже недооценивал». «Неуместная шутка». «Друг мой, от Ламоры всего можно ожидать. Мой вам совет, не спускайте с него глаз».